Глава двадцатая. Чарльз отвез нас в Эйнсфорд. «Теперь ты просто не вылезешь из зала суда», — сказал он мне. «То Никлас Эш, то Тревор Динсгейт». «Но не так уж плохо быть обычным свидетелем». «Тебе виднее». «Да», — подтвердил я. «Любопытно, что станет делать Лукас Вейнрейт». «Это одному Богу известно». Чарльз посмотрел на меня. «Неужели тебе не хочется немного позлорадствовать?» «Позлорадствовать?» — изумленно переспросил я. «Над поверженным врагом». «А что вы делали в морских сражениях, когда ваш противник шел ко дну? Злорадствовали? Помогали топить?» «Возьми его в плен», — предложил Чарльз. «Да его жизнь и без того превратится в тюрьму», — немного помедлив отозвался я. Чарльз таинственно улыбнулся и через минуту проговорил. «Значит, ты готов его простить?» «Не задавайте таких сложных вопросов. Люби поверженного врага. Прощай. Умей забывать обиды». «Нет, наверное, я плохой христианин», — подумал я. «Может быть, Лука сам по себе и не внушал мне ненависти, но вряд ли я смогу его простить». «Мы приехали в Эйнсфорд и столкнулись в холле с миссис Крос. Она несла поднос наверх в свою комнату и сообщила мне, что Чика проснулся, почувствовал себя лучше и спустился на кухню. Я прошел туда и застал его сидящим за столом. Перед ним стояла чашка с горячим чаем. «Привет!» — сказал я. «Привет!» «С ним я мог и не притворяться». Я тоже налил себе чай и сел напротив. «Ну и влип же я», — произнес он. «Ты согласен? Похоже, что я был в шоке. А вот ты не был, да еще легко отделался». Какое-то время мы сидели молча. В его глазах состыла тоска, и причиной тому была уже не контузия. «Разве ты не понял, что они пощадили тебя одного?» — сказал он. «Я не знаю. Им просто не удалось. Я кивнул. Мы не спеша пили чай. «Ну, и как они сегодня отреагировали?» — поинтересовался он. «Эти боссы! Они выслушали меня, а Лукас подал в отставку. Вот и все. Но не для нас. Нет. Я немного передвинулся». «Что мы будем делать?» — задал он вопрос. «Посмотрим». «Я не смогу». Он осекся. «Я заметил, как он устал и выдохся». «И я тоже не смогу», — откликнулся я. «Сид, я решил. С меня хватит». «Ну и что тогда? Буду преподавать дзюдо». «А я стану зарабатывать игрой на бирже, коммерцией, страховкой и на дивидендах. Так можно будет просуществовать». Но для меня это не жизнь. Мы допили чай, и оба приуныли. Мы чувствовали себя проигравшими, и нам было стыдно. «Если он откажется, я не смогу действовать в одиночку», — подумал я. Он был идеальным напарником. Его проницательность, уравновешенность, легкий характер, чувство юмора. «Как я нуждался во всем этом». Да, по целому ряду причин, я не сумел бы без него обойтись. Я помолчал минуту-другую и заметил. Тебе это быстро надоест. Чемпионаты в Оэмбли или мои маленькие Аболтусы? Я потер лоб. Во всяком случае, — сказал он, — это ты на прошлой неделе собирался бросить свои расследования? Да, пойми, я не люблю, когда меня... Я оборвал себя. Бьют, закончил он мою фразу. Я убрал руку со стола и взглянул ему в глаза. В их выражении я уловил чувство, минуты раньше прозвучавшее в его голосе. Двойной смысл любого сказанного слова, иронию, смешанную с недоумением, сознание неудавшейся жизни. Да, криво усмехнулся я. «Мне не нравится, когда меня бьют, и никогда не нравилось». «Выходит, что ты класть на них хотел?» Я кивнул. «Именно класть». «Ладно». Мы по-прежнему сидели за столом, но после этого разговора нам стало гораздо легче. Через три дня, в понедельник вечером, мы вернулись в Лондон, и Чика, потрунивая над прежними страхами, зашел ко мне в квартиру. Жара спала и сменилась обычной погодой, иначе говоря, теплым моросящим дождем. Дороги сделались скользкими от маслянистых разогретых шин, и в садах западного Лондона буйно распустились розы. До скачек в дерби оставалось две недели. Возможно, три нитра сумеет их выиграть, если окончательно поправится. В квартире было пусто и тихо. «Я же тебе говорил», — произнес Чика, втащив мой чемодан в спальню. «Хочешь, я осмотрю шкафы?» «Раз уж ты здесь». Он удивленно приподнял брови и принялся дотошно исследовать шкафы. «Там только пауки», — сообщил он. «Они поймали всех мух». «Мы вышли из дома, сели в машину, и я отвез Чика на его квартиру». «Сегодня пятница», — заметил я. «Мне нужно уехать на несколько дней». «В самом деле, хочешь развлечься?» «Подозрительный уикенд». «Трудно сказать. Когда вернусь, я тебе позвоню». «Теперь у тебя на очереди всякая мелюзга. Я угадал?» «Да, с крупными мошенниками я больше не связываюсь», — отозвался я. Он улыбнулся. Помахал мне рукой, и мы расстались. Я снова отправился к себе. Смеркалось, огни уже зажглись. Я объехал дом и притормозил у гаражей. В одном из них, нанятом совсем недавно, я и решил поставить свой шимитер. Этот гараж стоял в глубине и не бросался в глаза. Я отпер дверь и силой толкнул ее. Зажег свет, ввел машину. Вышел из нее, запер дверцу и положил ключи в карман. «Сид Холли!» — окликнул меня какой-то голос. «Голос! Его голос! Тревора Динсгейта!» Я стоял, глядя на дверцу Шимитера, которую только что запер и не мог повернуть голову. «Сид Холли!» «Полагаю, я знал, что рано или поздно это случится». Когда-нибудь, где-нибудь, как он и говорил, его угроза была нешуточной. Он ждал, что ему поверят, и я ему поверил. «О, Боже!» — подумал я, — «так быстро!» «Это всегда слишком быстро, лишь бы он не заметил моего испуга. Я не должен показывать вида. Господи, дай мне силы и мужество!» Я медленно к нему повернулся. Он стоял на ступеньке у двери гаража. Тонкая сетка дождя, освещенная фонарем, висела широкой темно-серой гординой за его спиной. Он поднял ружье и прицелился. Слева и сзади от меня были кирпичные стены, а справа стояла машина. Поблизости других гаражей я никого не заметил, да и само это место никогда не было людным. «Если кто-то и пройдет мимо, то ни за что не остановится под дождем». «Я вас ждал», — произнес он. Тревор Динсгейт, как и всегда, был в дорогом костюме, и его по обыкновению окружала аура власти. Не отрывая от меня глаз и крепко держа ружье, он стремительно откинул назад левую руку и нашарил засов. Потом резко дернул его и потянул вниз». Мы оказались в заперти. Прошла еще секунда. Его холеные руки сжимали ружье. «Я ждал вас несколько дней с прошлого четверга. Я ничего не ответил. В прошлый четверг ко мне явились два полицейских. Мне позвонил Джордж Каспар. В Жакейском клубе меня предупредили, что они все знают». «Мой адвокат сказал, что я лишусь лицензии. Меня не допустят к скачкам, и я могу угодить в тюрьму. Вот почему я и ждал вас прошлого четверга». Его низкий и ракочущий голос сам по себе нес угрозу. Такой голос мог возникнуть лишь в каменных джунглях большого города. Полиция побывала в лаборатории. Моего брата уволили с работы. На его карьере поставлен крест». А ведь он успел многого достичь. «Чего же теперь плакать?» — проговорил я. «Вы оба играли по-крупному и проиграли. Вам чертовски не повезло». Его глаза сузились. Оружейный ствол передвинулся на несколько дюймов. «Я пришел сюда и сделаю, как я сказал». Он проиграл и выбит из колеи. Но ведь и я тоже». «Я сидел в машине и ждал тут, неподалеку от гаражей», — продолжил он. «Я знал, что вы когда-нибудь вернетесь. Я провел здесь массу времени, и сегодня вечером вы приехали со своим другом. Но мне были нужны только вы, и я продолжал ждать, а затем вы вернулись». «Я знал, что так будет, я ничего ему не сказал». «Я пришел сюда выполнить свое обещание, прострелить вам руку». Он сделал паузу. «Что же вы не просите меня о пощаде? Почему, черт возьми, вы не становитесь на колени и не умоляете вас простить?» Я не отвечал и по-прежнему стоял неподвижно. Он усмехнулся. «Но моя угроза вас не остановила. Вскоре вы вновь взялись за свое». «А я-то думал, она на вас подействует. Я полагал, что никто не захочет терять вторую руку, пусть даже ценой моего банкротства. Уж больно неравны ставки. но вы настоящий осел». В общем, я был с ним согласен. Меня трясло, и я надеялся, что он этого не видит. «Вы что, совсем не боитесь?» — удивленно осведомился он. «Он со мной играет», — подумал я. «Он должен знать, что я испуган». «В таких обстоятельствах любой испугается до смерти. Он заставил меня вспотеть. Он хочет, чтобы я его просил, а я этого никогда не сделаю». «Я от своих слов не отступлю», — заявил он. «Я провел тут несколько дней и многое обдумал». «Я представил себе, как вы будете жить без рук, с обрубками, с двумя протезами». «Класть я на тебя хотел», — мелькнуло у меня в голове. «А сегодня», — продолжил он, — «я начал думать и о себе». «Допустим, я продырявлю Сиду Холи правую руку, и что со мной случится?» Он пристально поглядел на меня. Я добьюсь своего, сделаю вас настоящим калекой. А пока вы так, середка наполовинку. Я отомщу. Я вам страшно отомщу. Ну и что взамен? Наверное, мне дадут 10 лет. А вас обеспечит общество инвалидов, если вы не сможете работать. Лишиться двух рук — это и прям тяжело. Вот о чем я сегодня размышлял. Я думал о том, что меня многие возненавидят и не простят, что я изувечил вам вторую руку. Я говорю о ваших дружках. Уж лучше я вас прикончу. Вот о чем я подумал. Мне пришло в голову, что конец моей жизни близок. Сегодня вечером, когда вы заглянули домой на 10 минут и снова уехали, сказал он, я представил себе, как буду гнить в тюряге. А ведь этого можно избежать, оставя вас в покое. Вот я и решил, что игра не стоит свеч, и мне не зачем терять годы в заключении. Пусть даже я добьюсь своего. И перед вашим приходом я понял, мне не зачем вас убивать. Мне нужно, чтобы вы упали на колени и взмолились о пощаде. Тогда я буду отомщен, и вы запомните мой урок на всю жизнь». «Я расскажу, как вы ползали передо мной. Уверяю вас, все славно посмеются». «Господи!» — подумал я. «Но я забыл, что вы за человек», — добавил он. «У вас вместо нервов стальные канаты. Я не стану вас убивать. Я уже сказал, что это мне ничего не даст». Он резко повернулся и, согнувшись, просунул руку под дверь гаража. К счастью, она приподнялась и открылась. Теплые капли дождя падали с неба, как мелкая серебристая рыбешка. В гараж стал понемногу проникать теплый вечерний воздух. Какое-то время Тревор Динзгейт постоял у входа, продолжая размышлять и держа ружье на готове. А потом вернул мне все взятое им еще в сарае. «Теперь вам нечего бояться», — с горечью произнес он. Виталл Валерий Стелмащук. Июль 2020 год.